Глава четвертая. «Сорок человек патрулируют город, сотня охраняет ратушу», — фыркнул Бенни. «Трусы. Можно подумать, кто-то станет отбивать город, пока еще пять дней впереди». Я пожал плечами. «С учетом, что по городу бродят демоны-бездны, я бы и сам не стал бродить по Таросу». Убийца отмахнулся. «Гай, конечно, козел, но не настолько, чтобы превращать весь мир в ад». «Сам подумай, демоны ему не подчиняются, так что могут и своими закусить». «А у него есть свои?» — поднял я бровь. Воин кивнул. Гай откололся от инквизиторов. Сам собрал кучку каких-то отщепенцев, организовал маленький клан. А так как он был главой инквизов, утащил почти всю казну с собой. И замок себе забрал. Как так? Очень просто. Просто исключил всех остальных... Остался единственным облеченным властью, добавил своих новичков и переименовал клан. А я уж думал, ты к нам с Тео присоединился. Пока мы шли в сопровождении светлых, к нам то и дело подбегали докладчики. Почему не воспользовались почты, не ясно, но я решил не лезть в чужие дела. Своих по горло. Мои ребята притихли. Казалось, 50 светлых игроков под сотый уровень давила и угнетало. Они словно ждали мгновенной расправы. Впрочем, можно ли их винить? «Э, нет, ты у меня сам пригласил, как и бывших инквизиторов. Сам понимаешь, справедливая месть, все такое», — отмахнулся убийца. «Так что выбора-то у меня на самом деле и не было. Особенно после того, как Тео обнародовал секрет Гая. Который из...» — хмыкнул я, продолжая идти рядом с главарем подразделения. Мне все больше кажется, у аврелии их больше, чем шерстинок на крысе. Вот именно, Макс, — потряс пальцем он. Сам понимаешь, как только Теодор сообщил, что случилось с мэтом народ не очень обрадовался бывшим инквизиторам. Так что нам оставалось только объединиться на базе святейших. И Тео стал во главе света. — Конечно, — всплеснул он руками. — Ты бы видел, какие акции пошли, когда свет раскололся. А теперь, когда и смерть следом, Вообще, наверное, будут отдавать капсулы за копейки, — покачал головой убийца. Эх, знал бы, не спешил с покупкой. Я усмехнулся. Можно подумать, ты бы удержался от возможности залезть в игру пораньше. Он оскалился. Да, именно так, Макс. Я такой же наркоман, как и все вокруг. В реале что интересного? Правильно, ни хрена Одна разруха, теракты, дороботизированные да заводы. «Люди там уже друг другу-то не нужны», — он махнул рукой. «Эх, знал бы ты, как быстро и легко власти гасят недовольных, сам бы сбежал в какой-нибудь наверху». Я пожал плечами. «Возможно, и так. Неужели все так плохо? А сам представь, уровень безработицы такой, что народ готов на стенку лезть от безделья. Потому и запустили работу по биокапсулам. Массы нужно чем-то занять. Кровавый спорт, где участников убивают, не в счет. Как убивают. Как в Риме, Макс. Только гладиаторы теперь выглядят по-другому. Ну, лупят друг друга, калечат. Он скривился. Я повидал этого дерьма с лихвой. Когда только пошла мода на такие развлечения, брали уголовников-смертников. Естественно, победитель катался как сыр в масле, а кредиты от содержания других можно было направить на что-то действительно полезное обществу. А потом нашлись... «Добровольцы-любители», — кивнул я. Он помедлил с ответом, почесывая заросший короткой черной щетиной подбородок. Солнце заиграло на промасленной коже наплечника, рассыпало зайчики по стальному браслету со скрытым клинком. «Именно», — наконец прошептал Бенни. «По одному, по два». А потом этих добровольцев стало в разы больше, чем тех же заключенных. «У меня брат остался на арене, Макс. — обернулся убийца. Так что я не вижу ничего хорошего в том, чтобы выпускать кишки другому. «Но играешь за убийцу», — поднял бровь я. «Играю, Макс. Это большая разница. Никто из моих врагов не умирает окончательно. Ни по одному не станет плакать жена и дочка». Он резко взмахнул рукой. «И власти заигрались, Макс. Когда я встретил тебя с шефом, думал, вот он шанс». «Показать этим сволочам, что мы не согласны!» Я кивнул, не отрывая взгляда от его напряженного лица. «А теперь? А теперь, думаю, ты всего лишь маленький винтик. Вон как мир изменился из-за тебя, — повел рукой вокруг убийцы. И бить по тебе — все равно, что стрелять с пулемета по одинокой мухе». Я всегда думал, будущее будет приносить все больше безопасности и мира для маленького человечка. А выходит, все становится опаснее. Бенни всплеснул руками. Так оно и есть. Но сам посуди, жизнь стала опаснее, когда человек приручил лошадей. Чуть попадешь под копыт и свои же копыта отбросишь. Да, Реал стал сложнее, но и безопаснее одновременно. А как же убийство на арене? Так там подписывают гору бумаг об отказе от ответственности, Макс. Власти тоже не драки. Устроили адреналиновый аттракцион, набрали психов и выводят из обращения кредиты. Тотализаторами? Разумеется, — кивнул убийца. Где водятся большие риски, там же и большие бабки. Все законно, все контролируется. Большой брат следит за тобой. Я переступил валяющийся бампер парамобиля. Ему скучно, — хохотнул Бенни. А если серьезно, в реале действительно творится полное дерьмо, Макс. Люди готовы убивать за все, что угодно. Дорогие машины, квартиры выше, девчонки слаще. Он махнул рукой. И все это под присмотром безопасности. А как же теракты? А ты думаешь, вся планета покрыта камерами слежения? А разве нет? Бенни посмотрел на меня, как на идиота. Можно подумать, эти террористы кому-то мешают. Дополнительный повод усилить контроль над человечеством, и власти не стесняются взорвать пару домов, сбить самолет. Если это необходимо, что стоят сотни или даже тысячи простых граждан?» С минуту двигались молчания. «Так что...» — снова заговорил Бенни. «Когда Тео сказал, что ты в тарасе я пошел следом. Неприятности следуют за тобой по пятам, Макс. И глупо было не воспользоваться случаем, чтобы не проследить. «Должен признать, вы с ребятами подоспели как нельзя кстати. Нас бы смели, как крошки со стола». Хе -хе, да, — хохотнул он. «Хотя, надо признать, ты заставил меня малость струхнуть, когда столько черепов разом создал». Вот только я так и не понял, как. Его глаза хитро блеснули. «Это же одиночное заклинание. Им нельзя лупить, как с пулемета». Я пожал плечами. Получил бонус от покровителя. что это многовато, бонусов для одного жреца не находишь. Ну, что я могу сказать? Развел руками. Да, мне достались какие-то плюшки, что все это время лежали на виду, а никто их взять не мог. Неважно, почему не подбирали тот же зов бездны. Но в результате сам видишь, к чему это провело. Это да, та еще бабочка. «Вот именно. Кто знает, может, найдись другой здесь тёмный. Всё пошло бы иначе. А теперь люди закупают капсулы, ибо война — двигатель торговли». «Вот только в следующий раз сливай мага», — посоветовал он. «Сам понимаешь, шесть тысяч урона от одного удара, тут тебе хватит до 75-го уровня мага шлёпнуть». «И самому остаться без маны», — кивнул я. Что поделать, если ты стеклянная пушка? Я хоть и жрет смерти, Бенни, но помирать все равно не люблю. Пожалуй, я плечами. Как-то не нахожу я это приятным. Может, в этом и состоит план? Снабдить население капсулами, а потом уничтожить тела? В конце концов, никто не остановит наверхом инк, если всучить в каждую капсулу по маленькой бомбе или, допустим, яду. если правильно понял Пользователь зависит напрямую от биокапсулы. Значит, каким-то образом подключен к общей сети, которую можно хорошенько тряхнуть, и человек мертв. Разумеется, все человечество в капсулы не загонишь. Но вот выдать их подавляющему большинству, заложить какой-нибудь мини-реактор внутрь, а потом жамкнуть красную кнопку, и все, а буль-буль? Карасики приплыли? Ведь не просто так я и мои копии должны сойти на матушку-землю. Что-то там будет такое, после чего обычный человек, скорее всего, не выживет. Радиация? Возможно, но это грозит долгими столетиями регенерации планеты. А я не уверен, что у властей есть столько времени. Опять же, наверняка нужны будут люди на Земле, чтобы наладить прием тех самых копий. Киборги не просто будут спрыгивать с орбиты. Слишком маловероятна конкретная точка приземления, без соответствующих условий. Я не профессиональный космонавт. Точно не скажу, но при скорости 2 метра в секунду, требуемой для мягкой посадки по Циолковскому, сделаю ставку, что 90 из 100 киборгов окажутся на Земле в форме лепешки. Тем временем мы почти достигли ворот. Выбитые громадины валялись на Земле снаружи городской стены, блестя на полуденном солнце. Я уже хотел распрощаться с Бенни, даже обернулся и протянул руку, Но интуиция завопила, взрывая позвоночник ледяными уколами. «Бенни! Опасность!» Они пришли, наверное, все до единого. Члены воинства зверя вставали на крышах домов, на стене. Повсюду, куда хватало взгляда, стояла гурьба игроков с черными метками зловещих морд над головами. Стрелки, бея наш жалкий отряд на прицел, разбивали жертв, как на бойне. Маги разворачивали шатры темных сфер, готовясь превратить врага в фарш. Я думал... «У тебя все под контролем», — прошептал я, оглядывая широкое кольцо бойцов хаоса за улицы. «Я тоже так думал», — одними губами ответил Бенни. Глаза его затуманились. «Тянем время!» На землю упал целый ворох кристаллов маяков. Но никто не стал затягивать. Нас просто расстреляли. Никто не ушел и не спасся. Две сотни воинства-зверя раскатали небольшой отряд, как катком и поживились на наших останках. До воскрешения три, два, один. Вы были воскрешены. Наверхом ждет. Похоже, я никогда не покину этот чертов город. Выдохнул, глядя в пасмурное небо над головой, и сел на могиле. Мои ребята воскресли на соседних могилах. Пока они приходили в себя, я спокойно лег на могильную плиту и запустил пальцы в мягкую землю из города нужно уходить. Здесь нас постепенно загонят и будут попросту караулить возрождение, чтобы набить фраг снова и снова. И так пока не надоест. А с учетом, что их сейчас уже две сотни в городе, со временем игра в «Убей смерть» обрастет фан-клубом. Сейчас количество хаоситов в Таросе начинает стремительно расти. Из-за разделения на смерти хаос есть вариант каждому получить по городу. Если, конечно, свет не выбьет из воинства зверя всю дурь при осаде. «Подъем, бойцы!» — я вскочил на ноги. «Сейчас там начнется заварушка, так что самое время ввалить через другие ворота». «Если они не догадаются перекрыть их все!» — вставил Эд. «Я бы уже подтянул все возможное подкрепление». «Предложение?» «Отдыхаем!» Это уже длинноухий чернокнижник, даже не поднявшийся с могилы. Мы и так уже превысили лимит в игре. Нужно в реал. Значит, сон не учитывается. Будем знать. Прогуливающиеся по кладбищу зомби резко устремились прочь, словно запуганные. Я повертел головой, но ничего не происходило. Никакая тварь не вылезла из-за ограды, не выкопалась из земли. «Это что-то новенькое», — прошептал одними губами, поднимаясь на ноги. «Потерпите еще пять минут». Уговаривать их не пришлось. Необычное поведение уже ставших обыденными зомби наводило на неприятные мысли. Я расколол сознание, стараясь охватить как можно большую территорию за счет последователей, но и у них ничего не обнаружилось. Зато проснулась тревога, настойчиво требующая вернуться в собственное тело и вообще забиться в самый дальний угол. «Никому не сходить с могил!» — приказал сам, опускаясь на колено. Земля задрожала. Воздух наполнился вонью разложения. В нескольких метрах от нас могилы взорвались, разлетаясь в Крошево. Вспучившийся холм поднялся на пять метров, замер на миг и тут же распался грязными сгустками. Небеса загрохотали. В мир явился демон, Сабнок, Маркиз Бездны. Желающие сразиться с ним герои могут отправиться в осажденный кланом воинства зверя Тарос и не допустить пришествия беды.